Глава 523. Хуан Лун. Голос Уян Хуа был торопливым и полным горечи. Вслед за его словами из горной долины вышло несколько десятков человек во главе с самим Уян Хуа. Эти люди оказались мужчинами самого разного возраста, вдобавок все они были вымазаны зелёным соком. Появившийся Уян Хуа взглянул настоящего в десяти шагах от него в анлине, и смешанные чувства промекнули у него в глазах, затем он мрачно вздохнул и почтительно поклонился. С покорным тоном он произнёс. О Ян Хуа не знал, что вы великий бессмертный. За всё, что произошло, я хочу взять на себя полную ответственность. Также надеюсь, что в вашем сердце отыщется немного милосердия, и вы не будете разрушить эту формацию, ведь иначе все мои сородичи станут пищей для чудовищ». Во взглядах стоявших за спиной у Янхуа людей смутно проглядывался страх, когда они смотрели на Ван Линя. Ван Линя глядел стоявших перед ним людей и вытянул вперёд правую руку, совершая магический пост. Следом в пространстве появилась волна ряби и начала плыть, скривляясь, став похоже на скрученный холст. Постепенно она растворилась. И как только она пропала, формация, располагавшаяся возле долины, тут же вернулась к своему прежнему состоянию. Рассеивание защитной силы формации замедлилось, а потом и вовсе прекратилось. У Ян Хуа выдохнул с большим облегчением и снова взглянул на Ван Лини. Теперь в его глазах прибавилось немного уважения. «Великий Бессмертный, боюсь, время уже позднее. Скоро наступит ночь демонических духов. Давайте пройдём в долину и там поговорим!» Поспешно сказал У Ян Хуа. Затем он прокусил кончик пальца на правой руке и взмахнул рукой, роняя капли крови на горный склон. В следующий миг горная долина стала похожа на внезапно очнувшегося великана, Начал раздаваться страшный грохот, который все усиливался. Затем горные склоны по обе стороны долины стали похожи на искривляющийся свиток с картиной, а потом они раскололись на две части посередине, будто бы разрезанные с помощью ножниц. В горной долине открылся прямой, без поворотов проход, который захватил с собой всех этих перемазанных зелёным соком людей и остановился у самых ног Ван Линя. «Великий Бессмертный, прошу, входите!» — почтительно позвал Уянхуа. В Линни стал терять время даром, Ему и правда нужно было узнать слишком много вещей об этом месте. Он поднял ногу и сделал шаг вперёд. В долине было светло и красочно. Данное место весьма напоминало собой рынок культиваторов. Многочисленными рядами тянулись вдаль довольно-таки скромные строения. Вот только лишь в них не продавали нефритовых табличек и артефактов. Долина выглядела весьма приятно. В ней росло множество деревьев, везде было свежо и зелено, несмотря на частое отсутствие солнца. Ван Олейн заглянул внутрь нескольких домов и обнаружил там нескольких людей. Почти в каждом доме находились люди, и все они были женщинами или детьми. Женские наряды, едва прикрывающие тело, довольно сильно отличились от мужских. Некоторые дети, пользуясь отсутствием своих матерей, украдки подглядывали за тем, что происходит на улице через окно или щеля в дверях, в их ясных глазах отчетливо виделось большое любопытство. Рассмотрев все это, Вана замер на месте. То, что он сейчас видел перед собой, весьма сильно отличалось от того, что он ожидал увидеть. Он нахмурил брови, а следом на него невольно нахлынуло чувство стыда. Он со своей поздней стадии трансформации души приложил столько усилий, чтобы разрушить формацию. Вот только ему и в голову не пришло, что внутри окажется эта простая деревня. Окинув всю долину божественным сознанием. Ван Линь понял, что все живущие здесь, кроме старика по имени Оуян Хуа, обычные люди. Увидев, что идущий впереди ван Линь внезапно остановился и начал оглядываться по сторонам, Уоан Хуа и все остальные люди, бывшие с ним, забеспокоились. Некоторые из них стали сильно кусать нижние губы и сжимать вспотевшие от страха кулаки. Здесь был их дом и были их семьи, и ради них они готовы были пожертвовать всем даже жизнями. Уоян Хуа поспешно подошел к Ванлинию остановился чуть позади него и произнёс с горечью. «Что случилось, Великий Бессмертный?» Ван Линь развернулся и окинул взглядом стоявших за Уян Хуа людей. Со свойственной ему проницательностью он понял, о чем они все сейчас думали. Ван Линь некоторое время молчал, а затем поклонился стоявшим перед ним людям и тихо сказал. «Простите за беспокойство, что доставил вам. Дальше я не пойду». А затем задумался, хлопнул по сумке, вытащил из неё три нефритовых пузырька и осторожно поставил их на землю. В этих нефритовых пузырьках есть несколько десятков чудодейственных пилюль. Они обладают силой восстановления жизненной энергии и укрепления основания культивации. Пусть это станет платой за беспокойство. Вздохнув, произнес Ван Лень и направился к выходу из долины. В эту минуту глаза Уэн Хуа сверкнули никогда невиданным прежде блеском. Он оцепенело уставился на пузырьки с пилюлями. Подойдя, он взял один из них, Открыл и глубоко вдохнул. Следом его лицо резко сменило своё выражение. Очень осторожно Уэн Хуа спрятал пузырьки за пазуху. Затем, обернувшись, он бросил несколько фраз своим сородичам, и те закивали. Некоторые из них приветливо посмотрели на Ван Линя, почтительно кланяясь. Когда Уэн Хуа замолчал, эти собравшиеся несколько десятков мужчин разошлись по домам, постепенно начали раздаваться различные звуки, и деревня начала оживать. На улицу выбежали дети, смеясь и играя. Затем сидящие в домах женщины тоже вышли наружу. Почти в одно мгновение долина наполнилась жизнью. «Великий бессмертные, останьтесь! Не уходите!» Сказал Оуенхуа, подбегая. Выражение его лица было чрезвычайно искренним. Ванали ничего не сказал. Он продолжил шагать вперёд, собираясь покинуть долину. Он уже решил, что нужно покинуть это место и отправиться на запад, чтобы посмотреть, что же интересного там есть. В особенности в Линя заинтересовал древний город демонов, лежащий в 30 миллионах лет отсюда. Что касается допроса этих людей, Ван Линь потерял интерес. Невинные детские глаза и испуганные взгляды женщин напомнили Ван Линю о многом. «Великий Бессмертный, сегодня ночь демонических духов, и лучше не оставаться снаружи одному. Пусть даже ваша магическая сила превосходит небеса, вам будет очень тяжело сразиться со множеством демонических духов. Лучше останьтесь здесь. Если вам очень нужно идти, то выходите завтра утром». У Ян Хуа не рискнул подойти к Ван Линю слишком близко, и потому ему пришлось говорить громко. Это был второй раз, когда Ван Линю слышал про ночь демонических духов из уста У Янхуа. Хуа. Он остановился и, развернувшись, взглянул на него. «Что за ночь демонических духов?» «Великий бессмертный, я, дряхлый старик, смогу вам очень подробно поведать о ней. Давайте пройдём в мой дом, и я всё расскажу!» Поспешно проговорил У Янхуа. Ван Ленин долго задумался, а потом кивнул. Дом у Хуа располагался на самом севере горной долины. Этот дом стоял здесь совсем одиноко. В радиусе более чем 10 джанов от него не было ни одной хижины, и поэтому дом у Хуа несколько выделялся на фоне остальных. Дом имел круглую форму и напоминал паровую булочку. Большая его часть была выкрашена в зеленый цвет. Он был приличных размеров. Внутри стояли сделанные из дерева кровать, стол и стулья, по комнате были разбросаны некоторые другие вещи, на стенах висели какие-то украшения, а в неприметном углу картина. Стоя в доме, Ван Олень пристально уставился на эту картину, но ничего не сказал. Эта картина уже пожелтела, края начали трескаться рваться, а вся она была в складках и морщинах, что говорило о ее почтенном возрасте. На картине был изображен мужчина лет 40, одетый в странное одеяние культиватора. Его взгляд был направлен вдаль, как будто он о чем-то задумался. Его правая рука лежала на груди, а пальцы были согнуты в странном жесте, будто создавая какую-то печать. На другой стороне рисунка, куда смотрел мужчина, было нарисовано небо. Там парил чёрный туман, внутри которого смутно виднелись призрачные силуэты. Однако эта картина была слишком старой, поэтому невозможно было разглядеть, что именно находилось внутри этого тумана. У Ян Хуа, почти настоявший подливоноление, посмотрел в направлении его взгляда, в его глазах невольно появился отблеск восхищения. «Как долго существует формация перед долиной?» Медленно спросил Ван Линь, не отрываясь от картины. «Очень долго. Так долго, что уже давно нет людей, кто бы помнили, сколько точно. Я только знаю, что бесчисленное количество лет назад человек по имени Хуан Лун, Жёлтый Дракон, привёл наших предков в эту долину и поселил их здесь. Говорят, что формация была здесь задолго до этого». Задумавшись, медленно говорил о Хуа. «Это он?» спросил Ван Лень, продолжая смотреть на картину. «Да, это великий бессмертный Хуан Лун!» Выражение любви и обожания в глазах Оуэн Хуа усилилось. «Хуан Лун. Его и правда зовут Хуан Луном». Глаза Ван Леня странно блеснули, затем он вздохнул и легонько потер себе лоб. «Хуан Лун. Что же это значит?» Ван Лень всё продолжал сверлить взглядом картину, будто бы позабыв, что рядом стоит Ауэн Хуа. Изображённое на картине мужчина было явно незаурядной личностью, внешность у него была благородная, создавалось ощущение, что сила бессмертных пронизывала его с ног до головы. Если кто-то скажет, что он бессмертный, то этому вполне можно было поверить. Хуан Лун, озадачно произнес Ван Лень, он весьма редко бывал в подобном недоумевающем состоянии. Сердце Ван Леня всегда было сильным, Но в тот момент, когда он вошёл в комнату и увидел картину, его изначальный дух задрожал. Ван Линь долго размышлял, прежде чем медленно спросить. «Откуда ты знаешь, что его зовут Хуан Лун?» У Ян Хуа был сбит с толку этим вопросом. Немного поколебавшись, он спросил. «Неужели вы знаете великого бессмертного Хуан Луна?» Ван Линь нахмурился и У Ян Хуа поспешно добавил. «Всё, что я знаю, — это слова моих предков». «Настоящее имя этого человека, Хуан Лун, это точно!» Ванолин задумался, не отводя взгляд от картины, в котором отразился след воспоминаний. Его разум, казалось, пронзил врата демонического духа Восточного моря, пронзил пространство с небесами и вернулся в его родное поселение на планете Судзаку. Воспоминания перенесли Ванолиней на несколько веков назад, в те времена, когда он был деревенским парнишкой, когда, потерпев неудачу, его никто не брал в ученики, и он подвергался насмешкам. После многих поворотов судьбы этот парнишка был принят в секту. Эта секта называлась сектой Хан Юэ. Примечание. Хуан Лун был главой секты Хан Юэ.